«Кухня? Никого. Шкаф в спальне пусто». Командир лично обыскал гостиную. «Может, труп девочки найдется?» «Ничего». «Сотовый!» — закричал один из агентов. «Сотовый на кухне!» «Еще телефон!» — закричал второй, стационарный. «Стационарный?» «В штабе сказали, наземной линии в доме нет, и проводов поблизости никто не заметил. Может, здесь подземный кабель?» Коуди зашел на кухню и только собрался взять сотовый, как тот зазвонил. Что же делать? Командир снял шлем и после минутного колебания нажал на зеленую кнопку. «Алло», — сказал Коуди, искренне надеясь, что бандит примет его за сообщника. «Это зоопарк?» — спросил мужской голос. Агент даже с ответом не нашелся. «Кто это?» Раздался дикий хохот, а потом короткие гудки. «Пришлось надеть шлем и включить микрофон. Коуди вызывает лабораторию. Вы слышали звонок?» «Да. Откуда он исходил?» «Неизвестно. Сейчас выясняем». Командир снова снял шлем, достал из кармана свой сотовый и набрал личный номер старшего агента ЦВИКа в Джексоне. Уилл мерил шагами кабинет вице-президента Мура, а агент Чалмерс сидел за его столом и негромко беседовал по телефону с Цвиком. Внезапно фбровец застонал и закрыл лицо свободной рукой. «Что случилось?» — спросил Дженнингс. «Что случилось? Черт побери!» Чалмерс поднял измученные глаза. «Мы взяли штурмом лесной домик, но там не оказалось ни Хьюи, ни вашей дочери». «Что?» — переутомленный мозг Уилла лихорадочно искал объяснения – Наверное, это не та лачуга. Да нет та. На кухне нашли сотовый. И кто-то, предположительно Хейке, позвонил, когда агенты были в доме. Поиздевался и бросил трубку. Доктор качал головой, не в силах поверить собственным ушам. Еще там обнаружили стационарный телефон, так что Хейке мог без нашего ведома дать брату новые указания У телефонного оператора номер не зарегистрирован. Самовольное подключение, по всей вероятности. Стационарный телефон. Несложно было догадаться, что Хики не оставит сообщника без пути к отступлению. «А пикап все еще там?» «Да, но с него сняли аккумулятор. Похоже, у дома была другая машина, и они могли уехать на ней». «Могли? Вы что, в игрушки играете?» «Не могли, а скрылись в неизвестном направлении». «Доктор, дайте мне чертов телефон!» Уилл выхватил трубку у Чалмерза и заорал. «Это вы этим цирком командуете?» «Доктор, с вами говорит старший агент Фрэнк Цвик. Хамством вашу малышку не спасешь. Просто скажите, что вы намерены делать дальше?» «Сейчас и решаю, а вы в состоянии мне помочь». Шэрил Лиэн Тилли упоминала страну, в которую можно добраться только по воздуху. «Коста-Рика. Она говорит, у Хики там ранчо, по крайней мере, земля какая-то. Коста-Рика. Прямо из Джексона туда не улетишь. Билетов на имя Джо или Джозефа Хики не заказано. Значит, он вылетает под вымышленным именем, потом транзитом следует в Южную Америку. Послушайте». Раз Хикки звонил вашим бойцам в лачугу, то он знает об участии ФБР. Цвик, похоже, вы только что убили мою девочку. Очень сомневаюсь. Хикки нужны две вещи — деньги и свобода. Убив вашу дочь, он ни на шаг к ним не приблизится. Она его главный козырь.